Неожиданно стена склада, обращённая к перрону, медленно стала опускаться вниз. Длинные боковины вагонов состава тоже стали убираться, обнажая бронированные башенки турелей со спаренными роторными автоматическими пушками и специальное укрытие из бронелистов, обложенных с внешней стороны мешками с каким-то наполнителем. Оттуда стали организованно выходить амеры чтобы так же быстро скрыться в недрах складского помещения. Всего в вагонах сидело по 10 бойцов в каждом. Офицеров было визуально сложнее выделить. Однако, как я понял, на восемь вагонов приходилось почти рота солдат. И это явно не местные вояки, поскольку форма, оружие и эмблемы не совпадали с теми, что имелись в собранных разведданных по районной операции. Детали амуниции, этнический состав персонала пояс до ловушки все говорило о том, что парни часто воюют. Значит, скорее всего, катаются в этой сложносоставной банке до самого Урала, не иначе. Спустя еще десять минут подъехали два джипа и три крытых полуторатонных грузовичка. Из джипов вышло шестеро солдат, нагруженных инструментами и измерительной аппаратурой, а к грузовичкам шустро подтянулись уже сбросившие часть амуниции приезжие. Низенький азиат что-то чиркнул в путевом листе водилы головной машины и стал указывать своим подчиненным, что и куда грузить. По коробкам стало понятно, что привезли продукты, блоки, запаянных в пластик бутылок с минералкой, картонные коробки с консервами, ну и всякое такое. Однако боезапас не подвезли ни через час, ни позднее. Значит, у поезда есть где-то на линии другой пункт остановки, и он точно недалеко. Многостольные орудия, твари жутко прожорливые. Так прошло 4 часа, погода окончательно испортилась. И дождь припустил с новой силой. Видимо, приспело время ехать дальше, потому что в 14.00 всё повторилось в обратном порядке. Техники уехали, солдотнян снова закрылось в своём хитром бронепоезде, и состав пошёл на запасной путь. Откуда его отбуксировали на путь, ведущий в обратном направлении. Так же тихо, как и появился Бронепоезд укотил на запад. Про себя я отметил, что снимков, которые сделал я и остальные артисты, вполне хватит для отчёта. Напрашивался любопытный вывод: амеры так серьёзно подготовились, видимо, опасаясь серьёзных проблем на пути следования. Нужно будет особо обратить внимание на черзведки фронта, что в глубоком тылу наверняка действует самоорганизованные группы партизан. Не стоит исключать мародерство. Перед войной было сильно развито множество религиозных и националистических движений. Могут амерам портить кровь и те, кто собирался пережить нападение или глобальный катаклизм в индивидуальных бункерах. Такое тоже было, особенно в средней полосе России. Было много случаев. Когда такие вот отряды нападали на небольшие армейские группы оккупантов, но работали неграмотно, несли большие потери и в конечном итоге уничтожались специально обученными подразделениями наёмников, которым платили за партизан как за волчьи уши, смешно. Не редко случалось, что партизаны воевали друг с другом и сами с сарами разведотделов частей. наши поиска. Все попытки наладить координацию действий с регулярными частями пока терпели полный крах. Однако тут я наблюдал нервозность. Времена активности диких, как мы называли вооружённых гражданских, уже месяц как миновали. Тогда, что это значит? Может быть, в районе Кемерово работают другие рейдовики? И это не так будоражит местных сидельцев. Но тогда в штабе об этом бы знали и уведомили о пароле на случай встречи и об объектах, находящихся в зоне интересов соседей. И вот и первая большая загадка. Но пусть над ней мозгует чья-то большая голова в штабе. Колечь вождю повозка на 3:32. Так и должно было произойти. Поезд-ловушка проверил трассу и сейчас идёт встречным курсом с настоящим составом. Сканер пискнул. Активность переговоров на частотах батальона охраны и постов внешнего кольца охраны резко возросла. Дорога, ведущая к внутреннему КПП, оживилась, и вскоре показался капот головной машины. Охрана засуетилась. Сейчас пойдет сверка документов, пора начинать. Вождь с комарохом, спойте душевно. После короткого подтверждения снова повисла напряженная тишина. Вернее, как тишина. Амеры суетились, как обычно. На частотах рот охраны и службы обеспечения царил бедлам. Скоро к путям подтянутся группы инженерной разведки, путейцы уже ушли. Вот в этот-то промежуток нам и надо успеть втиснуть свое маленькое мероприятие. Из-за пелены вновь зарядившего дождя видимость снова упала. Поэтому весь процесс установки гостинцев я контролировать не могу. Силы оптики хватает только на то, чтобы отследить. Для помещения амеров вдоль перрона двенадцатой платформы, куда должен прибыть наш литерный поезд. Янкисы сейчас заправят конвой на обратный путь, потом снова сформируют колонну и назначат группы обеспечения движения. Всё это займёт минут 40, почти вечность. Ворон вождю. Зритель Возможно, не наш, наблюдаю буханки вместо коробок. 20 минут из отведённых 40 уже прошли. Но мелкий своим докладом снова подбросил неприятные факты по составу конвоя. Выходило, что бортовых машин всего две, а основу конвоя составляют выраннированные автомобили. Но габариты изделия таковы, что в этих буханках они не поместятся. Тут пришлось полагаться на зрение снайпера. Но я не думаю, что мелкий ворон ошибца. Просто опять в штабе какой-то пробел в информации по целям диверсии. И подделать-то ничего нельзя. Мины уже выставлены. Поезд тоже сейчас прибудет. И всё же ошибся наблюдатель. С его позиции было прекрасно видно, что за машины и сколько их прибыло под разгрузку. В то время как я мог смотреть только на часть путей, полностью я видел только точку отхода. Нет, ход уже сделан, придётся работать дальше. Снайпер должен был поставить ещё несколько гостинцев, там как раз были складированы бочки с топливом. А после фейерверка я прослежу, чтобы никто парням не мешал уйти со свалки. Потом сам свалю, пользуясь суматолкой, и тогда уже они будут меня страховать у внешнего кольца периметра. Вождь Балагану. Три ноля. Три ноля. Три ноля. Снова я почти физически ощутил напряжение бойцов. Однако, как и в случае с поездом-ловушкой, все без видимых присоков неудовольствия приняли приказ к исполнению. Я снова взглянул на конвой. Серая плёнка дождя мешала увидеть чёткий силуэт их. Однако вскоре машины тронулись, выходя на подъездную дорогу, и когда колонна вытянулась и проползла мимо меня на расстоянии сотни метров, я понял, что Ворон был прав. 6 из 8 автомобилей оказались чем-то вроде инкассаторских машин с высокими коробами бронированных кузовов, окрашенных в зелёный пятнистый камуфляж. Однако я привёл сам себе, пожалуй, наиболее веский аргумент в пользу такой перемены. Наши спеццы не могут точно сказать, что и как выглядит. Описать примерно не значит иметь на руках точный чертёж. или хотя бы фотоснимок. Поэтому, сжав зубы, я снова приготовился ждать.